Глава 24. Неуправляемое падение Зоси резко затормозилось, а через мгновение остановилось полностью. Сориентировавшись и развернувшись в пространстве, как положено человеку, стоящему в полный рост, девушка посмотрела наверх. Димка с Артемом, перегнувшись через край кабины, с изумлением наблюдали за происходящим и ожидали того, что последует далее. На какое-то время у них просто пропал дар речи, Нет, не от страха, а от удивления. Так уж вышло, что они оба ни разу не пробовали проделать что-то подобное. Или им раньше не приходилось падать с такой высоты, чтобы осознать одну простую вещь. Пора уже перестать мыслить как люди, обремененные физическими телами. Каштан перестал крутить колесо обозрения и теперь стоял не шелохнувшись, глядя вверх в ожидании дальнейших команд. Зося парила в воздухе, легко управляя своим перемещением. Свой телефон она поймать не успела, и теперь он лежал на асфальте, развалившись на несколько частей после сильного удара. Девушка изучала свое новое состояние, получая от этого полета восторженные ощущения. Сбылось то, о чем она так долго мечтала. Зося посмотрела на свои руки, сделав несколько изящных движений, словно балерина в танце. Как оказалось, для перемещения в пространстве ей было достаточно просто об этом подумать. Именно это и произошло в момент ее падения. Она поверила в то, что не упадет на землю и не разобьется. Насладившись моментом, Зося поплыла вверх и остановилась, достигнув уровня кабинки колеса обозрения, в которой сидели парни. — Все в порядке? — заботливо поинтересовался Димка и без того уже зная ответ. — Да, спасибо это падение было хорошим поводом для познания своих внутренних возможностей ты так спокойно об этом говоришь заметил артем как будто каждый день с колеса обозрения падаешь а вы сами то не хотите попробовать зося вопросительно посмотрела на парней это непередаваемые ощущения полета да легко артем воспринял это предложение как личный вызов и выпрыгнул из кабинки летел он недолго и перед самой землей его заботливо поймал каштан. Поставив парня на землю ногами, пес сделал пару шагов назад, продолжая наблюдать за происходящим. «У меня почти получилось», — оправдался Артем, задрав голову вверх. «Тут нет ничего сложного. Просто нужно немного потренироваться, и все получится». «Ты молодец», — похвалила его Зося. «Ты смелый парень, и это дорогого стоит». «Да ладно». Засмущался Артем. «Спускайтесь уже, а то скоро сюда туристы сбегутся». «Все верно, Артем», — согласился Димка, встав на край кабинки. «Вон трое уже топают сюда со стороны техникума». В отличие от Артема, Димка спешить не стал. Он сперва собрался с мыслями и после занес свою ногу над бездной пустоты, ощутив под ней надежную опору. Как человеку, привыкшему размышлять логически, Ему было непросто переосмыслить привычное действие. Пришлось подключить свою фантазию и войти в образ героя книги, прочитанной когда-то еще в детстве. В итоге, спустя несколько секунд, Димка сделал шаг вперед, мысленно перейдя на летающий ковер. Это сработало, и парень повис в воздухе. Ощущения действительно оказались сильными и будоражили воображение новыми возможностями. «Молодец, Димка!» похвалил напарника Артем. «Теперь опускайся плавно вниз». «Это все равно, как на лифте опускаться», подсказала Зося и поплыла вниз. «Хорошо», — согласился Димка. «Жму кнопку первого этажа. Поехали». В ожидании своих напарников Артем обратился к каштану. «А как у тебя обстоят дела с полетами?» Пес не заставил себя ждать и продемонстрировал свои возможности. Оттолкнувшись задними лапами от асфальта, он воспарил и, сделав небольшой круг, вернулся назад, приземлившись возле парня. «Получается, что я среди вас тут самый одаренный», — с самой иронией произнес Артем. «Мы одна команда», — уверенно произнес Димка, плавно опустившись ногами на асфальт. «И значит, всегда найдем выход из любой ситуации». «У тебя все получится», — заверила Зося и пояснила. «В последние дни мне часто снился сон, в котором я летала. Вот так же, как сейчас. Мне всегда хотелось научиться летать, а ты просто мечтал о чем-то другом, и это другое у тебя получится гораздо лучше, чем у остальных». Артем задумчиво пожал плечами. «И чем обычно заканчивался твой сон после полетов?» спросил Димка, подумывая о чем-то своем. Затем появлялся яркий свет, который застилал собой все вокруг, и я просыпалась. «Мне кажется, твои сны могут быть пророческими», — Димка осмотрелся по сторонам. К колесу обозрения собирались зеваки, которые собственными глазами видели, как оно вращается. А затем вслед за ними подтянется и охрана, разбираться с тем, что здесь произошло. «Вполне возможно», — согласилась девушка и добавила наверное нам лучше отсюда уйти действительно согласился артем потирая руки тут мы уже сделали все что хотели предлагаю все обсудить в моей квартире предложил димка посмотрев на своих друзей там нас точно никто не потревожит в ту самую квартиру переспросила зося в ту самую подтвердил димка и пояснил ничего не бойся защита квартиры своих не трогает я там уже был — подтвердил Артем. — И ничего такого со мной не случилось. — Верю, — согласилась девушка. Вся команда во главе с Димкой потихоньку зашагала в сторону проклятой квартиры. Каждый думал о своем, переживая в душе события последнего дня. — Нужно будет как-то потренироваться с полетами, — произнес вслух Димка. После этих слов Каштан без лишних церемоний подошел к Артему сзади и, поддев его носом, подкинул и посадил парня себе на спину. Тот даже пикнуть не успел, как пес взмыл над землей. Невысоко, чтобы не испугать парня, но вполне уверенно и быстро. «Вот дает», — оценил действие Каштана Димка. «Чем не повод для тренировки?» Каштан сделал круг, прежде чем лететь в нужном направлении. Адрес Димкиной квартиры ему был хорошо известен по многим причинам. «Тогда догоняй!» Зося плавно поднялась над землей без видимых усилий. Димка представил себе, что стоит на ковре самолете, который начинает свое движение вверх и вперед. Получилось хорошо и сразу. Теперь предстояло научиться делать повороты и контролировать скорость передвижения. Разумеется, в Димкиной голове тут же возник вопрос по поводу возможной максимальной скорости полета. Все как тогда, когда он проверял скорость своего бега по пустынной ночной трассе. Обогнув колесо обозрения и поднявшись чуть выше, Димка добавил скорости, немного наклонившись вперед и, опередив всех, направился к своему дому. Это были незабываемые ощущения. В какой-то момент... Каштан, сделав в полете мертвую петлю, скинул Артема со своей спины, но изловчившись, поймал его обратно. Суть данного поступка была вполне ясна и оправданна. Не так давно этот пес помогал Димке преодолеть собственные страхи и немощи, и теперь он делает то же самое для Артема. Видимо, Каштан, как никто другой, знал, куда им всем в скором времени предстоит наведаться и что там могут понадобиться все имеющиеся у них в наличии навыки и силы. Когда пёс проделал этот же финт второй раз, Артём вцепился руками в его длинную шерсть, но это ему не сильно помогло, и он снова полетел камнем вниз. На этот раз каштан поймал его уже перед самой землей. «Да понял я, понял!» – выкрикнул Артём, делая внутренние усилия над своим сознанием. Димка с Зоси искренне переживали за своего друга, понимая, что другого способа быстро научить его этому навыку на данный момент не существует в природе. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. «Руками маши, как птица!» – посоветовал Димка. «Я так в детстве во сне летал!» Каштан с свечкой взметнулся вверх и затем вновь сбросил со своей спины парня. Пролетев вниз, кувыркаясь несколько метров, он вдруг действительно начал махать руками, словно птица, и это сработало. Артем завис на месте, в то время как пес продолжал кружить возле него. Зося с Димкой подлетели к нему ближе, откровенно радуясь по поводу успехов друга. «Я же говорила, что у тебя все получится!» На лице Зоси сияла улыбка. «Я в тебя верила!» «Спасибо!» Артем продолжал энергично делать взмахи руками. «Молодец!» — похвалил Димка. «А теперь начинай избавлять скорость и амплитуду движений. Просто наслаждайся полетом и ни о чем не думай». «Хорошо». День клонился к вечеру, но на улицах города Припяти то и дело появлялись сталкеры, спешащие к колесу обозрения. Слухи о том, что оно вращалось само собой, быстро распространялись по городу. Наступало время перемен. Оно назревало и накатывало всем своим существом на город. Но говорить о чем-то конкретном и понятном для человеческой логики было еще рано. «Вот, уже лучше», – похвалил напарника Димка, одновременно и сам обучаясь навыкам полета. «Такой уж характер у парня – обучаться всему на ходу и при этом помогать другим. Человек еще той, старой закалки». «Я сам». Возмущался Артем тому, что Зося все время пыталась поддержать его рукой. «Конечно, сам», — не возражала девушка, но руку свою далеко не отводила. В какой-то момент Артему надоело махать своими псевдокрыльями, и он, успокоившись, просто повис в воздухе без движений. Со стороны это выглядело неуклюже, потому как напряженно, но основной результат был достигнут. В голове у парня щелкнуло именно то, что и должно было щелкнуть. Отключилась наконец-то та самая часть человеческой логики, отвечающая за зависимость физического тела от земного притяжения. «Вот и хорошо!» — Димка отплыл от напарника на несколько метров в сторону. «А теперь не спеша полетим к моему дому. Просто двигайся в нужном направлении и ни о чем не думай. А если я думаю о том, что я не думаю...» то я думаю артем ехидно улыбнулся продолжай думать о том же плавно наклоняясь вперед принял полет нормальный поехали молодец артем зося смотрела вслед удаляющемуся от нее парню сильно не разгоняйся каштан летел параллельным курсом внимательно приглядывая за парнем тут что не говори а своего пес добился Димка вновь рванул вперед, усовершенствуя на лету свои новые навыки. А Зося осталась в роли замыкающей. Так ей было спокойней за всех. Оказавшись возле своего дома на уровне шестого этажа, Димка не стал ничего изобретать, а просто пролетел сквозь окно и оказался в комнате, мысленно отдав приказ охране дома пропустить своих друзей. Артем приземлился, можно сказать, на троечку. Если бы не цепкие Димкины руки... Он мог бы провалиться этажом ниже. Из ряда вон выходящего в этом случае ничего бы не произошло, ведь опыт, как известно, приходит с практикой, методом проб и ошибок. Каштан приземлился, прошлепав когтями по паркету, и тут же принялся обнюхивать все углы и закоулки. Затем он выбежал в коридор и проверил там поочередно кухню и ванную комнату. Видать, сработала старая привычка пса — охранять дом и держать все под контролем. Зося вошла в квартиру через стену с окном, изящно касаясь паркетного пола мягкими подошвами кроссовок. Осмотревшись по сторонам, она, не скрывая своего удивления, произнесла, «Кто бы мог подумать, что такое возможно? Столько лет прошло, а здесь ничего не изменилось. Магия! Она самая!» Димка деловито огляделся, успев пожалеть о том, что не подготовился к приходу гостей должным образом. «Располагайтесь, где кому нравится. В общем, чувствуйте себя как дома». «Спасибо», — поблагодарила Зося, присев на край дивана. «Это так необычно, словно в прошлое попало. На стенах бумажные обои, минимум мебели и вещей. В этом есть что-то доброе и одновременно простое». Теперь я понимаю, почему люди в прошлом больше общались, читали много книг и ходили в походы с ночевкой. Теперь у людей в жизни иные ценности и приоритеты. «В этом ты права», — Артем сел в кресло. «Все имеет свою цену. Раньше вещи служили человеку, а теперь все наоборот. Надеюсь, я ошибаюсь». «Нет, ты не ошибаешься», — согласилась Зося. «Теперь я это понимаю». «Димка...» Артем вскочил с кресла. «Я у тебя где-то видел шарики от подшипников. Если тебе не жалко, конечно. Сходи в комнату сына, поищи сам, пожалуйста. Где-то были, мы их для настольного бильярда собирали». «Понял, поищу», — пообещал напарник и вышел из комнаты. Димка сел на диван рядом с девушкой и произнес. «Меня тут один вопрос беспокоит». «Какой?» «Позвони хотя бы Руслану». Димка достал из кармана кнопочный телефон. «Скажи сама, чего ему передать твоим родственникам? Чтобы они не искали тебя напрасно. Неудобно мне на Руслана такую ответственность перекладывать. Он обещал помогать нам во всем», — надавил Димка. «Вот пусть и поможет. Кто, если не он, это сделает?» «Хорошо», — согласилась Зося и взяла в руки телефон. «Ты прав. Нужно поставить в этом деле точку». Девушка быстро разобралась с телефоном, сняла блокировку кнопок и нашла в памяти единственный номер телефона. «Добрый вечер, Руслан. Это Зося. У меня к вам будет небольшая просьба. Да, парни меня нашли. Передают привет. Все в порядке. Каштан тоже теперь с нами. Да, все получилось. В чем суть моей просьбы? Я не вернусь больше домой, и я не знаю, как об этом сказать своим близким». «Все дело в том, что теперь я такая же невидимка, как и парни. Извините, нам пора идти, до свидания. Спасибо вам за все». Зося отключила телефон и отдала его Димке. Это был тот самый случай, когда все нужные слова уже были сказаны, и теперь хочется просто немного помолчать. Спустя пару минут в комнату заскочил Артем и взволнованным голосом сообщил. «Что-то не так с квартирой. Вот, смотрите». Артем держал в руках плюшевого медвежонка, который прямо на глазах ветшал и покрывался грязного цвета разводами. Он на окне лежал. Что происходит? В комнату вошел встревоженный каштан и подал голос: Ты шарики-то нашел? Димка встал с дивана, обеспокоенно озираясь по сторонам. Нашел. Артем достал из кармана куртки пару из них. Вот и они уже ржавчины покрываются. Только что блестящие были. На беленом потолке комнаты, возле окна, проступали пятна протечек. Обои отслаивались от стены сами собой, превращаясь в труху, и ссыпаясь затем на пол, который также, в свою очередь, начинал менять цвет. «Время вышло», — произнесла Зося, поднимаясь с дивана и глядя куда-то сквозь грязные стекла окна. «Нам пора идти». «Куда?» — переспросил Димка. «Твой медальон!» — Артем показал пальцем, подходя ближе к напарнику. «Он светится!» «Что все это значит?» — Димка вопрошающе посмотрел на Зосю. Девушка подошла к Димке, взяв медальон в руку, и затем открыла его привычным движением. Свет, исходящий от него, стал еще ярче и озарил всю комнату. «Нас приглашают!» — на лице девушки появилась загадочная улыбка. «Отказаться нельзя!» «Но мы не знаем точно, куда нужно перенестись». Сознание Димки, привыкшее мыслить логически, сопротивлялось до последнего. «Где находится нужное нам место?» «Оно находится на самом нижнем этаже, под реактором». Зрачки Зоси стали бездонными. «Ты уже был там однажды. Я сама перенесу нас туда, если позволишь». «Каштан», — Димка обратился к псу. «Нам пора идти, спасать душу Степана». Пес подошел к ребятам и сел возле ног Димки. Все, в чем он нуждался в этот момент, так это в приказе своего хозяина, кого и когда нужно рвать на части ради спасения порабощенной души Степана. Спустя минуту светящаяся сфера разом расширилась и заботливо окутала всех четверых. Через несколько мгновений она погасла, свернувшись в точку оставив в комнате, теряющей свою магическую защиту, только мрак и быстро усиливающийся запах заплесневелого тлена. На нижнем этаже разрушенного реактора номер 4 было тихо. Лужи на полу все так же источали зеленоватое свечение. Все здесь было пропитано радиацией и ядовитыми соединениями химических веществ, образовавшимися при высоких температурах во время аварии. Обычный человек без специальной защиты не продержался бы здесь одной минуты. Яркий светящийся шар на пару мгновений озарил подземный этаж с множеством железобетонных колонн и проржавевших насквозь труб под потолком. После того, как свечение пропало и медальон закрылся, прозвучал спокойный голос Димки. «Мы на месте. Это тот самый этаж». «Ума не приложу, где здесь может находиться потайная дверь в портал между мирами». «Она здесь», — уверенно констатировала Зося, нащупывая что-то руками в пустоте перед собой. Каштан, жадно втягивая ноздрями отравленный воздух, напряг мышцы на своем теле, приготовившись к прыжку, отчего его шерсть вновь стала огненной. «Всадников не чувствуешь?» Спросил Артем, заряжая шарик в рогатку и держа под контролем свою часть периметра. «Нет, никого не чувствую». Димка направил от себя открытые ладони, напряженно всматриваясь в сумрак перед собой. «И это странно». Зося прочертила руками перед собой силуэт дверного проема, после чего он стал видимым. Это была дверь, вытесанная из единого куска камня с скованными петлями и массивным навесным замком, замкнутым в стальных проушинах. Дверные косяки с прихлопами были выполнены из этого же камня. Ни стен, ни каких-либо иных конструкций вокруг нее не было, а с другой стороны, дверь выглядела точно так же. Легким прикосновением подушечками пальцев девушка превратила замок в пепел который сыпался тонкой струйкой ей под ноги. Затем она толкнула дверь рукой от себя, и та послушно открылась. С обратной же стороны дверь продолжала оставаться закрытой. Там за открытой дверью находился просторный зал, освещенный лишь в центре бледным свечением, исходящим от жертвенного стола, на котором лежали останки человека. Ни стен, ни потолка видно не было, словно бы они отсутствовали вовсе либо были закрыты непроницаемым мраком. Зося, перешагнув порог, взмыла над каменным полом и двинулась прямо к останкам. Парни и пес последовали за ней следом. Димка и Каштан также парили в пространстве, и лишь Артем топал ногами по полу чуть позади, то и дело озираясь по сторонам. Девушка остановилась на полпути. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Прямо над жертвенным столом Из непроницаемого мрака начала формироваться сущность, издали напоминающая гигантского осьминога с множеством щупалец, покрытых шипами. Сперва послышалось цоканье конских копыт по каменному полу, а затем к нему присоединилось злобное рычание псов. Спустя несколько мгновений все они начали выходить из мрака, окружая незваных гостей. Черные всадники были те же, числом более десяти, Но теперь с ними были еще и черные псы, тем же числовым порядком. Звери с безумными горящими глазами оскалили свои пасти, а всадники достали из ножен мечи с зазубринами, подтягивая у дела. «Что бы ни случилось, парни, верьте и бейтесь до конца!» Леденящим душу голосом произнесла Зося и бесстрашно двинулась в сторону щупальцеголового монстра, нависающего над останками Степана. Контуры ее тела озарило слабое свечение. «Каштан!» — скомандовал Димка. «Отвечаешь за Зосю! Рви всех, кто посмеет прикоснуться к ней!» Пес оскалил свою огненную пасть, окинув взглядом врагов. Затем, издав душераздирающий рык, зашагал на цепких лапах следом за девушкой. Никто из тех, кто находится в здравом уме, не стал бы провоцировать его на смертельную драку. Себе дороже выйдет». «Чего их так мало-то?» Голосом без интонации поинтересовался Артем, проводив взглядом удаляющуюся от них Зосю. «Не боись», — успокоил его Димка. «Тебе тоже хватит». «Не сомневаюсь в этом». Первыми в бой кинулись черные псы, отвлекая на себя внимание. Следом за ними, петляя и уклоняясь, взяли с места в голоб всадники, подняв над головами мечи. Воспарив над полом, Димка направил ладони рук в противоположные стороны. В этот раз он не тратил энергию впустую, изливая ее потоками, а бил импульсами по скоплению врагов, вращаясь вокруг своей оси. Под ними, преклонив одно колено, сражался Артем, прицельно поражая особо рьяных псов, то и дело норовивших изловчиться и укусить парней. Сила, которую вкладывал парень в каждый покрытый ржавчиной шарик, срывала всадником головы при удачном попадании, а псов пронзала насквозь, доставляя им немалый урон. Адская тварь, тем временем протянув свои щупальца в сторону Зоси, уже начинала обвивать ими девушку, притягивая к себе, поближе к своей зубастой пасти. Каштан в прыжке вцепился клыками в одно из щупалец монстра и, сделав несколько движений челюстями, перекусил его. Черному чудищу это не понравилось, и оно устроило на пса настоящую охоту всеми свободными отростками. Вместо откушенного куска уже вырастала новая энергетическая плоть, но пес продолжал рвать монстра с утроенным усилием. Даже после того, как каштан получил увесистый удар колючим щупальцем в бок и отлетел в сторону, Он вновь ринулся в бой, невзирая на потери. Силы были неравны. Сперва одному из черных псов удалось укусить Артема за ногу, повалив парня на пол. Напарник успел уничтожить это исчадие ада, точно выпущенным из ладони пучком энергии. Но тут же сам получил мечом в спину, не заметив подлый удар. Свечение вокруг девушки пропало. «Зося!» Выкрикнул Артем, вскакивая на ноги и поднимая меч поверженного всадника. «Я верю в тебя!» В этот момент Каштан, получив очередной удар щупальцем, отлетел в сторону. Силы пса были на исходе, но он все еще пытался подняться на лапы и вновь ринуться в бой. Артем пронзил мечом нападавшего на него черного пса и следом ударил на отмашь по всаднику, одновременно уклоняясь от его удара. Упав на пол и сделав кувырок, Димка вновь вскочил на ноги и засадил пучком энергии прямо в пасть нападавшему на него псу, которого разорвало изнутри на несколько частей. Силы Димки также были уже на исходе, И пропустив очередной удар всадника, он рухнул на колени, посмотрев с надеждой на Зосю, которую чудище уже запихивало себе в пасть. Внезапно возникшая вспышка нестерпимо яркого света озарила поле боя, разлетаясь от центра во все стороны и разрывая монстра на части. Выживших в бою врагов постигла та же участь распространяющийся во все стороны свет превратил их в итоге в пепел. Останки Степана, которые все это время лежали на столе для жертвоприношений, также превратились в прах и развеялись на все четыре стороны. Падающую вниз Зосю успел подхватить на руки Артем. Девушка потратила все свои силы и с трудом произнесла «Мы сделали это, теперь нужно уходить». «Артем!» – Димка, собрав все оставшиеся у него силы, поднимался на ноги. «Хватай Зосю и ракетой лети через дверь. Я заберу каштана!» Каменная дверь портала уже начинала закрываться, и промедление было подобно смерти. Подхватив девушку левой рукой и прижав к себе, Артем, словно ракета, паря над потолком, понесся в сторону двери. Все-таки тренировки каштана оказались не напрасными. Димка тем временем сделал то же самое действие и, подхватив обеими руками раненого пса, успел вылететь вместе с ним из портала. Лежа на полу, среди луж, источающих зеленоватое свечение, все четверо увидели, как захлопнулась каменная дверь и затем осыпалась вниз, разом превратившись в пепел. В этот раз все получилось, и портал в преисподнюю был закрыт как минимум на долгое время. «Кто знает, где и когда он откроется вновь?» Откинув в сторону крышку медальона, Димка нажал на его центр, перенося всех членов своей команды подальше от этого места, с надеждой на то, что им больше никогда не придется бывать в этих проклятых подвалах. «Я же говорил вам, что через эту стену не пройти!» Артем раздосадованно тыкал рукой в невидимую преграду. Казалось бы, пустяковое дело – пройти там, где ходят все смертные, обычные люди. Но нет же. Порядочное привидение, собственность зоны отчуждения и этого сделать не может. Самостоятельно выйти за ее пределы и просто прогуляться. Димка также протянул перед собой руку и почувствовал невидимую преграду. Но ведь такого быть не должно. Разве они не заслужили небольшую увольнительную? «А ты хочешь выйти из зоны?» – спросила Зося у каштана. Пес утвердительно кивнул головой и завилял хвостом. Девушка взялась рукой за его ошейник и, сделав вместе с ним несколько шагов, остановилась, оказавшись вне зоны. Затем беглецы развернулись и посмотрели на парней. «Так нечестно!» – взмолился Артем. «А как же мы? Мы же хорошие ребята!» Зося вернулась обратно и, взяв парней за руки, провела их через невидимую границу зоны. Даже знать не хочу о том, какими еще способностями ты обладаешь, хитро улыбнувшись, заключил Димка. Этого и я не знаю, девушка засмущалась. Поживем, увидим. Ну и какие у нас теперь планы, поинтересовался Димка. Я давно хотел увидеть отчий дом, Артем потупил взгляд. Соскучился немного. «Мне, наверное, тоже стоит навестить своих родственников». После этих слов Зоси немного загрустила. «Просто убедиться в том, что с ними все в порядке». «Ну а ты, Каштан», — Димка обратился к псу. «Поможешь мне найти мою семью?» Каштан подал голос, утвердительно мотнув головой. «Ладно тогда, еще увидимся». После этих слов Димка и Каштан направились в сторону ближайшего жилого города. Спустя пару минут они остановились, почувствовав знакомое присутствие, и, обернувшись, увидели своих друзей, Зосю и Артема. «Вы чего это?» — спросил Димка. «Мы тут подумали...» — Артем замялся, подбирая слова. «В общем...» «Тебе понадобится наша помощь», — пояснила Зося. «Да и в телефонах ты еще не разбираешься. Как ты без нас найдешь свою семью?» «А как же ваши дела?» «Они подождут...» Артем махнул рукой. «Мы же одна команда. Я просто не хотел вас нагружать своими проблемами», оправдался Димка. «Вот еще придумал», возразила Зося. «Какие же это проблемы? Мы их обязательно найдем», пообещал Артем. «Всегда хотел посмотреть на твоего сына. Он по-любому твоя копия». От автора. «Зона, как и любой живой организм, Проходит все основные стадии развития, свое рождение, пик заложенных в нее возможностей и, конечно же, обретает мудрую старость, неизбежно переходящую в итоге в рождение чего-то нового и имеющего к бывшей зоне весьма опосредованное отношение. Зона не может быть хорошей или плохой, ибо она является порождением извне и служит для достижения определенных целей и результатов, которые, в свою очередь, неотвратимо влияют на развитие всего человечества в частности и планеты Земля в целом. Тот же, кто является собственностью зоны, и уж тем более ее обдуманным порождением, не сможет покинуть ее пределы добровольно, а значит и случиться с ним ничего бесповоротного не должно. Он не просто находится под ее непосредственной защитой, а является неотделимой ее частью. Рано или поздно, Зона прекратит свое существование, и лишь тогда обретут покой, созданные ею части. Душе человека свойственны смятения, взлеты, падения и ощущения боли. Но и она рано или поздно получает свой заслуженный покой. Так было всегда, так будет и после. Мечтам свойственно сбываться, и особенно тем, в которые человек свято верил долгие годы. Так вот же оно будущее. Радиация, руины, мародеры. Димке действительно повезло, его мечта сбылась, и он увидел то самое прекрасное будущее. О чем еще теперь можно мечтать? Только о том, что придет на смену настоящему. Так значит, вновь мечтать о будущем, светлом, мирном и прекрасном, как в сказке. Самое главное при всем при этом — не забывать жить в настоящем в таком, какое оно тебе досталось, и получать от этого удовольствие. Будущее может быть разным, но самое страшное происходит тогда, когда оно не наступает вовсе. Дорожите своим настоящим, ведь это все, что у вас есть на самом деле. Георгий Вет. Припять. Проклятая квартира. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.